Глава восьмая. Подготовка к восстанию. От напряжения и попытки сконцентрироваться у меня из носа пошла кровь, но сержант продолжал медленно поднимать пистолет в мою сторону. Внезапно включился боевой режим, что давно уже не проявлялся. Алым цветом подсвечивалась точка у левого виска, пульсирующая и требующая нанести туда удар. Собрав силы и стараясь не потерять концентрацию, нанес резкий удар в височную часть головы. Как я понял, там находился имплантат от псионического воздействия, при этом очень мощный. Как только от удара он отключился, сержант замер, и я стал подавлять волю, внедряя воспоминания по вербовке и работе двойным агентом. Образы в его голове, витающие на границе его подсознания, выжигались в его памяти. При этом по наитию я внедрял память двойного агента и, как понял, с этим не прогадал. К внедряемым мною воспоминаниям прибавились воспоминания вербовки его в Империи. Судя по всплывающим воспоминаниям, он сейчас выполнял скрытую миссию на планете и имел защиту от псионического воздействия, а также имел иммунитет от сканирования мыслей и сознания. Постепенно передо мной открывалась картина какой-то глобальной игры, которую ведет Империя, но полной картинки получить не удалось. Внезапно внедренный в голову сержанта имплантат начал опять блокировать мое внушение. Но вроде бы я успел внедрить основные закладки в голову. Сержант неожиданно часто заморгал глазами, а потом, схватившись руками за голову, упал на пол и забился в судорогах, которые прекратились внезапно. Он открыл глаза и спросил, что случилось? Вам кто-то сделал закладки в голову. Возможно, что местный псион попытался скорректировать вам память. «Нужно быть осторожнее, иначе вас раскроют». «Кто вы? Почему? Я вас не помню», — подозрительно произнес он, садясь на стул. «Как то? Я ваш связной. Должен провести надзор за проведением операции. Как только я назвал кодовую фразу, вас парализовало, и вы чуть не убили меня. Это ведь ваш пистолет?» — спросил я, указав на лежащее на полу оружие. «Да, чертов псион! Неужто он попробовал перевербовать меня?» А это значит, меня раскрыли. Нужно продолжить выполнять задачу, поставленную центром. Тем более Псион думает, что вербовка удалась. Он явно не знает про ваш имплант, а значит, проявлять активность в отношении вас не будет. Возможно, это даже лучше, чем мы могли себе представить. Сейчас самый лучший вариант для действий. Они уверены, что у них все под контролем. Я провел анализ ситуации и есть решение, как выполнить его очень быстро. Хорошо. Я готов выслушать ваше предложение, и если сочту его невыполнимым, буду решать своими методами. Центр поставил задачу захватить власть на планете и по возможности ликвидировать всех трех псионов в этой системе. Прошу прощения, что прерываю. Псионов четыре. Один находится на орбите и проверяет всех пребывающих и уезжающих из системы. Они кого-то ищут, точно никто не знает, но приказ из личной канцелярии императора, сказал сержант. Теперь понятно. Но нам сейчас нужно сосредоточиться на выполнении задачи. А скольких псионов уничтожить, не суть, важно. Итак, с учетом имеющихся проблем, предлагаю использовать массово дроидов и часть агентуры. На планету в течение двух дней должен прилететь наш псион. Он поможет с вербовкой некоторых агентов, но на много рассчитывать не приходится. Максимум до 10 человек в сутки. Псион очень слабый. поэтому в открытую противостоять имперцам он не сможет. А вот завербовать нужных нам людей труда не составит. Нужно строить операцию по перевороту с использованием имеющихся ресурсов. Возможно, использование рабов и пленных. Но нужно все хорошо продумать. Наш псион многие завербовать не сможет, и тратить на них силы не имеет смысла, сказал я. Вообще-то, еще в учебке мы прорабатывали такой сценарий переворота. Когда на планету прилетает слабый псион и захватывает ее, Но тут нужно сделать небольшую поправку на псионов империи. «Мне нужно полчаса сформировать общую группу заданий, а лучший час – и тактический планшет», – сказал сержант, его глаза загорелись азартом. «Похоже, я сделал правильный выбор и выбрал нужного человека для вербовки. Посмотрим, что он придумает». Пока сержант разрабатывал план захвата базы и вообще план освобождения планеты, я размышлял, как докатился до такой жизни». Почему мне с момента появления моего появления в этом мире не удается пожить спокойно? Постоянный бег на перегонки со смертью, да еще нанороботы в моем организме, которые постоянно напоминают, что время неудержимо уходит, а приблизиться к решению этой проблемы не получается. Я составил примерный план, что мы будем делать, вывел меня из задумчивости сержант. «Рассказывай, надеюсь, у нас есть шанс выполнить поставленную задачу», – сказал я, приходя в себя и готовясь запоминать все детали. Первый круг специалистов, который следует завербовать – помощники руководителей, секретари и работники канцелярии. Их не проверяют так строго, как самих руководителей, и шансы, что псионы обратят на них свое внимание, минимальны. Доступ к блоку заключенными сможем получить уже завтра». Там много специалистов по управлению роботами. Их можно разместить в секторе рядом со складом, где они находятся. Тогда по нашему сигналу они смогут активировать несколько тысяч дроидов и атаковать объекты на базе. Для борьбы с блокировкой сигнала управления мы разместим по территории всей базы специальные ретрансляторы. Следующим этапом берем под контроль тюрьму и лагерь с военнопленными. Тем, кто согласится работать на нас, мы одеваем ошейник подчинения со взрывным устройством, остальных уничтожаем. Для этой операции хватит тысячи роботов и от трех до пяти человек, которые займутся вербовкой. Нужно продумать мотивацию для них, так будет легче ими управлять. Я думаю, что предложение службы в виде одного года с ошейником и год добровольной службы за приличные деньги. А дальше по желанию. Год – это отработка освобождения, а второй – уже служба в качестве наемников. Только есть вопрос, как противник не сможет перехватить частоту управления ошейников и уничтожить их? спросил я тут использована одна из технологий древних поэтому взломать управляющий кристалл нельзя Их специально использовали для контроля над заключенными которых оставляли практически без охраны один человек может управлять даже сотни подключений операторов а один оператор может контролировать до 1000 человек поэтому достаточно завербовать одного лояльного командира и у вас под рукой окажется 100 тысячное войско конечно Времени на развертывание у нас немного, но мы должны успеть. Рядом с этой базой есть большой склад. Там несколько десятков тысяч боевых дроидов. Они были приготовлены на случай, если бы Псионы Империи не появились. Нужно создать приказ об их проверке. Тогда сможем взять их под свой контроль. Но все это будет мышиная война, если мы не подчиним орбитальные станции и не устраним угрозу орбитальных бомбардировок. Как только противник поймет, что база захвачена, Он может уничтожить ее с орбиты, произнес сержант. Ну, пару дней мы сможем имитировать оборону базы от взбунтовавшихся ополченцев с дроидами. Как я понял, там есть совсем старые модели. Вот их мы и используем. Заодно будем выманивать атмосферные истребители и бомбардировщики, постепенно уничтожая их. Как планируется устранение псионов, спросил я. Тут есть несколько вариантов, но самое надежное использование бериллиевой бомбы. Такие есть на складе, я уже проверил. Мы уничтожим весь корпус двумя псионами. но ну, от третьего придется брать массированной атакой дроидов. Нам нужно подчинить или добыть мощный Скин, чтобы он просчитал параметры возможного побега и рассчитал мощность и порядок закладки мин. Сейчас Скин на базе функционирует в ограниченном варианте. Он практически не контролирует перемещение солдат по всей территории. Уже были множественные ложные срабатывания, когда Искин принимал решение устранить солдат, ведущих себя неправильно. Все дело в Сионах. Они часто используют любого попавшегося им человека для своих целей, нарушая график перемещения и режимность объектов, что часто приводило к блокировке целых секторов на базе и объявлению террористических угроз. В итоге Искин базы серьезно урезали в правах. Работай он, вас бы давно вычислили и схватили. Но вернемся к устранению псионов. Можно использовать программу разведочных дроидов и расположить их на территории базы и в ее окрестностях. Мы настроим отдельный канал, и вы сможете выбирать себе цели для уничтожения. Сразу скажу, что я точно не смогу определить псиона, а тем более отдать приказ на его уничтожение. У меня стоит закладка в голове, и я боюсь, при попытке устранения она сработает, сказал сержант, сверяясь с тактическим планшетом. В принципе... Я одного точно видел в лицо. Есть вероятность, что второго смогу выявить по повадкам. Если один из них выживет, то я попробую его устранить. Еще мне нужен ракетный комплекс под моим управлением, чтобы нанести удар в район возможного нахождения Псиона. Ответил я. Хорошо, включу это в свой план. Если мы пару дней будем изображать оборону базы, то в это время должны зачистить остальные базы на материке. По данным управленцев, с планеты вывезено около 100 миллионов рабов. Еще 200 миллионов подлежат вывозу, и большая их часть прошла чипирование, и они подчиняются так называемым погонщикам. Это уже полноценные рабы, так как в микрочипах содержится небольшой процент вещества, используемого в нейросетях. Они выращивают нейронные связи в определенной области мозга, вживляясь в его ткани. Обычной медицинской капсулой такой имплантат не удалить, Только если в ближайшие 2-3 дня. А через 10 дней не уверен, что справится имперская капсула последнего поколения. Микрочип стимулирует работу гипофиза, вызывая выделение наркотиков высшего порядка. Привыкание стопроцентное. И чем активнее эксплуатируется раб с таким чипом, тем быстрее он умрет. Часть рабов погрузят в анабиоз и будут постепенно пробуждать по мере выработки ресурсов предыдущих. Средний срок жизни от 5 до 8 лет. Редко, когда рабы живут более десяти лет. Но такие чипы ставят не всем. Особо одаренным, высококлассным специалистам и очень красивым представителям ставят специальный имплантат, проще говоря, рабскую нейросеть. Технология очень высокого поколения. И без компаний по производству нейросетей тут явно не обошлось. Есть вероятность, что часть из них пойдет в империю, а с учетом выборки материалов для производства искинов на планете практически не останется свободного населения. Так вот, к чему я это рассказываю? Предлагаю подчинить погонщиков, для чего внедрить им в мозг, похожий рабский имплантат. Тут есть медицинский центр, занимающийся именно этими вещами. Подчиним их руководство и будем владеть многомиллионной армией, которая нам потребуется, если они решат атаковать нас рабами, снабдив их оружием», – закончил рассказ сержант. «То, что может случиться в результате моего вмешательства, не будет выглядеть как спасение людей». Но в то же время, раз исправить порабощение людей невозможно, то в любом случае нужно спасти тех, кто еще не попал в лагеря для пленных. Какова общая ситуация на планете и в системе? Данных у меня не так и много, но как минимум 70% населения уже захвачено. Не все еще порабощены, но конвейер работает непрерывно. В системе ближайшую орбиту контролируют, как и всю внутреннюю систему, а вот снаружи уже дежурит флот Содружества. которые, в свою очередь, не препятствуют циркуляции гражданских кораблей, которые вывозят людей под видом беженцев. «Как я понимаю, вывоз основы для эскинов также согласован на самом высоком уровне», ответил мой собеседник. «Тогда нужно поторопиться. Каждый день будете посылать ко мне по 10 человек, а я переправлю их к нашему псиону, который займется вербовкой. Вот этот сектор должен быть только под моим контролем. Псиона никто не должен видеть». Это наша безопасность в будущем. К выполнению операции приступайте немедленно. Приоритетной задачей попробуйте имитировать нападение ополченцев с целью затормозить чипирование пленных. Отдал я приказ. Дальше мы согласовали способ обмена информации. Я решил начать готовить резервную сеть на случай провала всей операции. И в следующие пять дней я работал на износ. Вербовал по 10 человек в день. отслеживал все перемещения людей на базе. пытаясь выяснить, где находятся «Псионы» и составлял базу подозреваемых лиц. Двоих вычислить я смог, а вот третьего никак не получалось. У меня даже возникла мысль, что его на базе нет. Но получив доступ к штабным переговорам с крейсером, висящим на орбите, мы убедились, что все три «Псиона» не покидали базу в последние дни. Меня это очень сильно напрягало и выводило из себя – Постоянная нагрузка в виде подчинения различных специалистов привела к постоянным головным болям, от которых не помогали ни лекарства, ни медицинская капсула. Сна практически не было, и на пятый день я чуть не сорвался, поэтому пришлось прекратить вербовку людей. Процедура стала причинять мне неимоверную боль, и последнего человека удалось завербовать только с третьего раза. Похоже, мой физический и псионический резерв себя исчерпал, и мне нужен отдых. Сидя в своем хроне, отправил сигнал сержанту о прекращении вербовки и переходу к плану по управлению типированными людьми. Началась фаза по подчинению вербовочного центра и тюремной зоны. На окраину тюремной зоны тайком перемещалось оружие и началась подготовка к заключительной части операции. Погонщики дроидов были частично переподчинены мне, а частично завербованы из тюремного блока. Часть арестованных, самых буйных, отправляли на удаление мозга, но ну мы перехватывали их. и предлагали выбрать между жизнью и смертью. Все согласились носить ошейники подчинения и отработать как минимум год на меня. Моя армия постепенно расширялась, но пришло время приступить к активным действиям. Основное здание базы было решено уничтожить, для чего было вывезено со склада берильевая бомба, а точнее само взрывчатое вещество с детонатором. По сути, это была жидкая субстанция, которая приводилась к взрыву специальным катализатором. Ее без труда удалось пронести на центральную базу, миновав все детекторы. Вообще, база, где жили псионы, была самым охраняемым объектом и делилась на несколько зон, и в центральной было запрещено даже оружие. Радиус поражения бомбы около километра, но для гарантированного уничтожения центральной части базы нужно доставить ее как можно дальше. С момента приведения бомбы в действие и начнется наша операция. Выспавшись с помощью огромной дозы снотворного, я проверил все дополнительные отклонения от плана, которые можно будет использовать. Пути отхода, экстренной эвакуации, отвлекающего нападения на базу извне, чтобы отвлечь основные силы на сдерживание несуществующей угрозы. Риск того, что нас раскрыли, был очень велик. И хотя непосредственные исполнители центральную базу не посещали, я подозревал. что один из псионов мог прикидываться обычным работником и прятаться в других зданиях. Если это так, то наш план мог быть раскрыт, но ввиду того, что все подробности знают только два человека, есть вероятность, что все получится. В целях нанесения максимального урона противнику и спрятанных на удалении 20 километров ракетных установок по базе был нанесен ракетный удар. После объявления тревоги над основной базе был воздвигнут силовой щит, как на космических кораблях, а весь персонал спрятался внутри зданий и бункеров. Это и поступило сигналом к активации нашей бомбой.